Главный штаб японского флота информировал своих немецких союзников, что из портов США и Канады северным морским путем идет поток грузов в СССР, особенно продовольствия. 16 июля 1942 года Поступили сведения, что 20 крупных транспортов вышли из Владивостока на Камчатку, а 26 июля покинули Петропавловск, взяв курс на Берингов пролив. 1 августа конвой был заперингован в Беринговом проливе. В начале августа немецкая воздушная разведка засекла крупный караван, идущий из Архангельска в восточном направлении. Шейру было приказано перехватить оба этих встречных конвоя и попытаться уничтожить максимальное количество судов, бомбардировать базу Северного морского пути на острове Диксон и дезорганизовать всю систему союзных морских перевозок в Арктике, по тому же методу, каким линкор действовал в Атлантике. Эта операция, получившая кодовое название «Бундерланд», в самой своей основе носила характер авантюры. Выходить в глубокий тыл советского Северного флота, не зная условия плавания в ледовой обстановке в оперативном районе, было чрезвычайно опасно. Не говоря уже о всех неожиданностях чисто военного характера, корабль мог попасть в ледовую ловушку, из которой невозможно было бы выбраться, что грозило ему неминуемой гибелью. Рассчитывать на какую-либо помощь в Северном Ледовитом океане, тысячи миль от базы, также не приходилось. Северный морской путь, считавшийся внутренней коммуникацией СССР, был годами окутан тайной для любых иностранных мореплавателей. Все данные об условиях погоды и ледовой обстановки на этом 3000-мильном пути вдоль заполярного побережья СССР считались совершенно секретными. Они бы такими и остались, если бы товарищ Сталин в эпоху своей нерушимой дружбы с Гитлером не был настолько любезен и глуп, что разрешил в августе 1940 года провести северным морским путем немецкий вспомогательный крейсер «Комет», направлявшийся... Тихие и Индийские океаны Крушить английскую морскую торговлю Командиром Комета Был назначен капитан первого ранга Роберт Эйсен Один из самых опытных гидрографов немецкого флота. Прекрасный моряк, получивший специальное задание провести гидрографическую разведку Северного морского пути, что он и сделал при помощи трех советских, сменявших друг друга ледоколов с весьма характерными названиями Ленин, Сталин и Каганович, которые в течение двух недель вели германский рейдер от острова Калгуев до Берингового пролива. Материалы, собранные Эйсином, были переданы на Шеер, а потому капитан первого ранга Мейцен Болькен, надеясь на то, что погода, управляемая Божьим промыслом, конкретные месяцы любого года соответствуют вековым штампам, решил начать операцию точно день в день, с той датой, когда легендарный Комет двинулся по Северному морскому пути вслед за ледоколом «Ленин» ровно два года назад, то есть 18 августа. Разница заключалась только в том, что Комет шел через пролив...